Он молчит. Долго молчит, очевидно, переваривая сказанное. Хорошо, говорит он наконец, поставим на третий вариант. Это как зеро в рулетке. Не черное и не красное. Только там цифра ноль, а у вас, я надеюсь, выпадет совсем другая цифра и опускает труп. Все-таки ему не понравился этот вариант. Наверное, как и всем, кто имел со мной дело. Я ведь точно знаю, что третий вариант реальность И выпадает не так уж редко, может быть, чаще, чем зеро в рулетке. Глава одиннадцатая. За шесть месяцев до событий. Кириллу Петровичу позвонили в пять часов утра. Взволнованный голос Потапенко развеял остатки сна. — Срочно приезжай на работу. Даже не попросил, а почти потребовал начальник службы безопасности. Машину мы за тобой уже выслали. — А что случилось? — закричал Мясников, теряя самообладание. — Наш Игнат Мальчиков ранен. Сейчас он в реанимации. Тяжелая черепно-мозговая травма. Врачи опасаются за его жизнь. — А где были твои люди? — разъяренно спросил банкир, уже ничего не соображая от гнева. Мы послали за тобой машину с охраной. Вместо ответа сказал Потапенко, срочно приезжай сюда, ты нам нужен. Мясников сообразил, что дальнейший разговор по телефону просто опасен, и отключился. Одеваясь, он никак не мог найти свой ремень, из-за чего разозлился окончательно и даже уронил стоявший в кабинете светильник. А когда на звон разбитого стекла вышла супруга, он просто накричал на него. Когда он приехал в банк, было уже достаточно светло. Его поразило присутствие стольких людей. «Неужели все они подчиняются Потапенко?» Мелькнуло почему-то тревожная мысль. Кажется, он совсем ничего не знал о собственной службе безопасности. В его приемной находились двое незнакомых людей, а в кабинете расположился сам начальник службы безопасности. Увидев Мясникова, Он хмуро кивнул, словно был здесь хозяином. Ошалевший от свалившихся проблем мясников прошел к своему столу, но сел почему-то напротив Потапенко, а не на свое привычное место. «Ночью совершено нападение на Игната Мальчикова», — повторил Потапенко. «У него отняли портфель, а самого ударили по голове. Врачи пока к нему никого не пускают. Я же была твоя охрана, устало спросил мясников. В том-то все и дело. На него напали двое неизвестных рядом с домом. И мои ребята его подстраховали, сумели нейтрализовать нападавших и дали ему возможность уйти. Но в подъезде его дома оказался кто-то еще. Он и бабахнул Игната по голове. «Надеюсь, в портфеле ничего ценного не было?» «Не было», — зло ответил Мясников. «Мы думали послать все документы утром в аэропорт». «А как Суркова? Может, ее тоже бабахнули по голове?» Здесь ней все в порядке», — успокоил Потапенко. «Она дома и сейчас спит». «Ну, слава богу, хоть ее не тронули». «Вы узнали, кто были эти нападавшие?» Потапенко удовлетворенно кивнул. Мы свое дело знаем. Я дилетантов у себя не держу. У меня работают только бывшие, хотя ты иногда и ворчишь, что мы много денег требуем. Кто прервал его слово излияние мясников? Одного из нападавших мы убрали. Второй сейчас внизу, в нашем подвале. В хранилище? вскочил мясников. Совсем с ума сошел. Туда же нельзя пускать посторонних. Он никому ничего не расскажет, успокоил его Потапенко. Ты не волнуйся, Кирилл Петрович. Как вы туда попали? А сигнализация? Не дури, — ласково посоветовал Потапенко. Мы ведь сами обеспечиваем службу безопасности, а значит, знаем, как отключить сигнализацию. Слишком много знаете, — не выдержал Мясников. Пойдем посмотрим, кто это был. Он уже поднялся, чтобы идти вниз, но вдруг резко обернулся к начальнику службы безопасности. «А что значит, твои слова одного убрали?» «То и значит», — ладнокровно сказал Потапенко. Мясников ахнул, как-то растерянно повертел головой и сел в кресло. «Убили, что ли?» — спросил трагическим голосом. «Нет», — спокойно ответил Потапенко. «Конечно, нет». Просто какой-то непонятный хулиган полез на моих людей с ножом в руках. Вот они и защищались. Это была типичная самооборона. Что с ним стало? Умер? Коротко сообщил Потапин. Господи, вздохнул Мясников, только этого мне не хватало. Вся репутация банка к чертовой матери. Начнут писать, что мы связаны с мафией. Опять ты нас недооцениваешь, Кирилл Петрович. Потапенко сделал попытку улыбнуться. Мы ведь не хотим банк подводить и тебя вместе с ним. А стрелявшие ребята работают совсем в другой охранной фирме, которая к нашему банку не имеет никакого отношения. Мясников в очередной раз подумал, что имеет слишком умного начальника службы безопасности, который в любой момент может взять его за горло. Но сейчас нужно было решать проблему с деньгами, оставшимися в швейцарском банке. Он молча поднялся и вышел из кабинета. Потапенко последовал за ним. Спустившись в лифте на первый этаж, они прошли еще ниже в хранилище. Дверь туда ведущая была открыта, повсюду горел свет. Мясников, опасливо озираясь, словно ожидая увидеть бандитов, вошел в помещение. Следом и шумно двигался Потапенко. К решетке, отделяющей их помещение от следующего, был прикован парень лет двадцати пяти. Лицо его представляло один сплошной синяк. На полу виднелись кровавые пятна. Очевидно, с ним уже серьезно поговорили, так как парень всхлипывал пытаясь облизнуть распухшие губы. Рядом стояли два наблюдавших за ним охранника.